который все помнит и никогда не сможет забыть. Гитлер ощутил в себе гнев и одновременно сладостное ощущение высшей силы, когда он вправе приказать убить учителя, и его Гитлера ученики сделают это, испытывая счастье от того, что могут служить ему. Но он сразу же подумал, что этот посвященный, последний, кто владеет тайной Агартхи и Шимбалы. И он, этот последний, всюду выступает со словами, которые возвеличивают его Гитлера, того, который смиренно внимал Гауссхоферу 20 лет назад и краснел под его взглядами и смущался своего яростного красноречия, в котором он это чувствовал, было много провинциального. Гитлер, как это часто бывало с ним, увидел себя со стороны, и ему показалось, что самое разумное — молча улыбнуться Гауссхоферу, положив ему руку на плечо. Надо только пристально смотреть в глаза. Глаза не лгут. Он поступит так, как ему подскажут глаза учителя — И он положил руку на плечо Гауссхофера и ощутил вдруг, как тяжела его рука. «Нельзя верить глазам побежденных учителей. Нельзя верить тем, считал Гитлер, кто был у твоего начала и видел тебя маленьким и робким. Таких надо уничтожать и устраивать им торжественные похороны». Гитлер ничего не увидел в глазах Гауссхофера, кроме силы. Магическая, ощутимая сила застыла во взгляде профессора. Но так Гитлеру казалось лишь мгновение. Потом он подчинился этой силе и уже не понимал сам, что именно эта чужая сила повелела ему увидеть в глазах Гауссхофера «Любовь и преданность». Именно с этой минуты хофер стал мстить. Он знал, как армия не любит Гитлера. Он знал, что фюрер окружен преданными ему фанатиками — Гессом, Герингом, Гиммлером, Геббельсом. Именно на Гесса он нацелил свой первый удар — Он лишит фюрера того, кто вместе с ним начинал движение национал-социализма. Потом сделает так, чтобы ушли в тень Геринг и Геббельс. Пусть рядом останется Гиммлер, это ненадолго. И когда Гитлер будет один, совсем один, вот тогда он снова придет к нему, к Хоферу Придет тайно, тихо и смиренно, как блудный сын приходит к отцу. Библейский отец простил. Он, Гауссхофер, не простит. Просто так он простить не сможет. Именно Гессу он подсказал мысль о том, что Англию перед началом войны на Востоке можно склонить к переговорам и не вовлекать таким образом рейх в сражение на два фронта. Он, Гауссхофер, знает, как надо влиять на своих учеников. Он внушит Гессу идею, подчинив его своей воле. Пусть уйдет Гесс. Это, пожалуй, единственный человек, готовый отдать за Гитлера жизнь. И Гесс Начал готовиться к переговорам с Лондоном, игнорируя тот факт, что Черчилль, хотя и заявлял о своей давней неприязни к большевизму, все же пришел к власти под лозунгом «Враг номер один Гитлер! Всякий, кто вступит с ним в борьбу, автоматически станет нашим союзником». Сочинив шифровку Шелленбергу о том, что в Белграде, по сведениям от завербованного мною Везича, имеют место постоянные русско-английские контакты,